Глава 58. Кирби, 13 июня 1993 года. Ох, привет, говорит Чет, отрываясь от чёрной орхидеи с фиолетовой девушкой на обложке. Я тут нарыл кое-что клёвое. Загадка прямо в духе твоей бейсбольной карточки, смотри. Он откладывает комикс и достаёт распечатку микрофиล์ма, датированного 1951 годом. Шумиху тогда подняли знатную Трансгендер покончила с собой, спрыгнув с крыши конгресса, но биологический пол выяснили только во время вскрытия. И это еще ничего. Ты посмотри, что лежит рядом с ней. Он указывает на фотографию безжизненной женской руки, выглядывающей из-под наброшенного пальто. Неподалеку валяется расплывчатый пластиковый кругляш. Согласись, похоже на современный контейнер для противозачаточных. Больше похоже на карманное зеркальце, а за таблетки ты принимаешь разлетевшиеся бусины. Отмахивается Дэн. Не хватало ещё, чтобы Анвар подпитывал безумие Кирби своими теориями. Будь любезен, найди мне информацию по Hasbro. Хочу узнать, когда они начали выпускать игрушечных лошадок. Да и ознакомиться с патентами в целом будет неплохо. Вижу, кто-то сегодня встал не с той ноги. Скорее не в том часовом поясе, ворчит Дэн. Пожалуйста, чёт, перебивает Кирби, всё начиная с 1974-го. Это срочно. Да ладно, ладно, начну с рекламы, а дальше посмотрю, как пойдёт. О, кстати, Кирби, тебя тут какой-то псих искал, прямо на пять с плюсом. Вы с ним чуть-чуть разминулись. Меня? Ага, настойчивый такой, но без печеньем. Пусть в следующий раз принесёт, ладно? А то больно тяжко общаться с такими шизиками без чего-нибудь сладенького. Как он выглядел? Поднимает голову Дэн. Да не знаю, типичный псих, одет неплохо, тёмный пиджак, удлинённый такой джинсы. худовати немного, голубоглазый, спрашивал про заметку о школьных спортсменах. Прихрамыла, кстати, твоя ум мать, произносит Дэн, но Кирби приходит в себя первый. В конце концов, она 4 года ждала его возвращения. Когда он ушёл, она бледнеет настолько, что россыпь веснушек выделяется ярче обычного. Вы что так перепугались? Чет, когда он ушёл? Д да 5 минут назад. Кирби, погоди. Дэн пытается схватить ее за руку, но слишком поздно. Она бегом бросается к выходу. Черт! Ого! Страсти накаляются. Что случилось-то? Спрашивает Чет. Звони в полицию, Анвар. Свяжись с Энди Диксом. Не дозвонишься, вызывай. Черт, как его там? Детектива Мато! Он расследует убийство кореянки. И что им сказать? Что угодно, лишь бы они приехали. Сбежав по лестнице, Кирби выскакивает на улицу. Не зная, куда податься, она кидается в сторону Норт-Обашь, и останавливается на мосту, выискивая его. Река сегодня буровато-зеленая, прямо как крыша, проходящего по ней остроносого парохода. Дребезжащий голос, усиленный мегафоном, рассказывает что-то про башни близнецы и Марина-сити. Набережная полнится туристами в одинаковых солнцезащитных панамах, шортах и с камерами на шеях. Какой-то клерк, подбернув рукава пиджака, сидит на красных перилах моста и ест сэндвич, Отмахиваясь с ногой, а все ближе и ближе подбирающиеся чайки. Сбившись в кучу, люди переходят дорогу под сигнал светофора, но расходятся в разные стороны, стоит им сойти с пешеходного перехода. Заметить какого-то конкретного среди них невозможно. Кирби осматривается, отсекая людей по расе, полу и телосложению. Афроамериканец, женщина, женщина, толстяк, мужчина в наушниках — парень с длинными волосами, парень в костюме, парень в бордовой футболке, другой снова в костюме. Видимо, близится время обеда. Коричневая кожаная куртка, чёрная рубашка, синий комбинезон, зелёные полоски, чёрная футболка, ещё одна инвалидная коляска, очередной костюм. Всё не то, она его упустила. Твою мать! орёт она, запрокинув голову. Мужчина на перилах вздрагивает. чуть не в вороньев сэндвич, а чайка с недовольным криком взмывает в воздух. Мимо проезжает 124 автобус, перекрывая обзор, и мозг будто уходит на перезагрузку. Через мгновение она замечает его. Бейсбольная кепка покачивается в толпе на каждом шаге, ныряя вниз, словно надета на хромом человеке. Кирби срывается с места. Она не слышит, как зовёт её Дэн. Она перебегает дорогу, едва не угодив под колёса бело-бежевого такси. Водитель останавливается посреди перекрёстка, не убирая руку с клаксона, и орёт на неё через открытое окно. Автомобили вокруг начинают нервно сигналить. Совсем спятила, чего под машины бросаешься? кричит на Кирби какая-то женщина в блестящих брюках и за руку утаскивает с дороги. Отпусти! Кирби отталкивает её и пробирается сквозь полудикую толпу, пытаясь не упустить его из виду. промчавшись мимо родителей с коляской, она ныряет под железнодорожный эстакаду. После яркого света глаза привыкают к тени не сразу, и этого мгновения хватает, чтобы он потерялся в толпе. Она озирается, поверхностно всматриваясь в прохожих. Взгляд привлекает ярко-красная вывеска McDonald's, и рядом с ней она замечает стальную лестницу, ведущую к станции. На самом верху мелькают знакомые джинсы, разглядеть их обладателя Кирби не успевает но ей и не нужно. На ступенях его хромота проявляется особенно сильно. "Стой!" кричит она, но голос тонет в шуме машин. Над головой грохочет поезд. Она бросается вверх по лестнице, на ходу пытаясь нашарить в кармане жетон, но в итоге перепрыгивает через турникеты, взлетает на платформу и врывается в закрывающиеся двери, даже не посмотрев направление поезда. Она с трудом переводит дыхание. но смотрит под ноги, не решается поднять взгляд, потому что боится увидеть его. Давай, думает она, злясь на себя, ну же, дура. Решившись она вызывающе вскидывает голову и оглядывается. Пассажиры стараются лишний раз не встречаться с ней взглядом, даже те, мимо кого она пропихнулась в вагон. Только маленький мальчик в сине-комофляжной куртке таращится на неё с присущим детям упорством. Он похож на персонажа из детской книжки. И при мысли об этом Кирби начинает одушить смех, то ли от облегчения, то ли от потрясения. Его нигде нет. Видимо, она с кем-то его перепутала или он сел на обратный поезд. Сердце уходит в пятки. Она потихоньку пробирается по трясущемуся вагону к тамбуру, то и дело пошатываясь на поворотах. Стекло на дверях исцарапано. Это даже не граффити, а коллективное творчество сотен скучающих пассажиров. у которых в кармане завалялись пирочинные ножики или лезвия бритвы. А после, выглянув в соседний вагон, Кирбит тут же отшатывается. Он стоит у двери и держится за пороче низко, накинув на глаза бейсболку. Но она узнаёт его по телосложению, сутулым плечам, линии челюсти и неровному профилю. На неё он даже не смотрит. Его взгляд устремлён на проносящиеся мимо крыши домов. Кирби отходит от дверей, поспешно соображая, достаёт из рюкзака куртку Денна, набрасывает её на плечи, а шарф с шеи постарушечи повязывает на голову. Маскировка получается так себе, но вариантов немного. Не поворачиваясь, она наблюдает за ним краем глаза и ждёт, когда он сойдёт.